Четвертая глава. В Люксембургском саду деревья принимают солнечную ванну. Этот сад мое единственное утешение, поэтому я прихожу сюда так часто. Старая женщина ковыляет вдоль цветочной клумбы. Как чудно может выглядеть такая старая дева. Я представил себе, как она дома у себя то и дело говорит Пожалуйста, оботрите ботинки. Опять всюду пепел от сигарет. Ты хочешь, чтобы я из-за тебя Богу душу отдала. Но почему ты так поздно? Ту ну, сто раз разогревать обед. Конечно, старые женщины хорошо готовят, но они сильно экономят, и сразу после еды начинают допытываться, что подавать на ужин. Они собирают хлебные крошки со стола. Боже мой, когда ты, наконец, научишься отрезать хлеба столько, сколько сможешь съесть? то будет с ними на том свете. Маленький воробей купается в пыли. Маленький грязный пушистый комочек с блестящими смолисто-черными глазками. Говорят, что они наглы и подлежат истреблению. Зимние холода они не переносят, большие морозы для них губительны. Короткая маленькая жизнь. Такой воробушек прилетает, подпрыгивает по дорожке, и выискивает среди разбросанных автобусных билетов и талонов на метро что-нибудь съедобное. Это вся его жизненная программа. Милостивый Господь заботится о всех небесных пташках, но не следует это воспринимать дословно. В этот момент воробей взмывает и гонится за мотыльком. Отчаянная дикая погоня над цветочной клумбой. Целовать он его, как видно, не собирается, Природа невыразимо прекрасна, но совсем не безмятежна. Как же быть с объявлением о водолазе? Я все-таки возьмусь за ремесло водолаза. Как это в школе учили, каждое тело теряет в воде ровно столько, сколько весит вытесненная им вода. И с такими знаниями я собираюсь стать водолазом? Но будь что будет. Дома я разыскиваю свое свидетельство о прививке оспы и старательно вывожу поверх заглавия «Удостоверение водолаза». Не забыть бы вести себя по-матросски. По-джентльменски не пройдет, сразу заподозрят и вышвырнут за ворота. В водолазном офисе, кроме меня, ни одного желающего наняться. Кажется, не так уж много безработных водолазов в Париже. Хороший признак. Под жарой господин, прислонившийся к карте на стене, ковыряет в зубах. Мужчина пополнее сидит за письменным столом и пишет. Он смотрится, как палач перед казнью. Рядом с ним виселится. — Сие я пришел по объявлению. — У вас есть документ о том, что вы водолаз? Я протягиваю ему мое свидетельство об оспа прививании — Что тут написано? — Тут написано, мсье, что такого водолаза, как я, мсье, вы еще в жизни не видели, мсье. Я подводник и надводник. Это моя специальность. Худощавый тоже заинтересовался и подошел, теперь они оба разглядывают мое свидетельство. Служебная печать городского врача производит впечатление. — Вы раньше тоже были водолазом? — Уже моя мама была водолазом. — Где вы работали? — На Дунае. Он в десять раз шире сены, даже в двадцать, если уж быть точным. — Где? — Повсюду. Вы только посмотрите на меня в деле, господа, вы не поверите собственным глазам. — На какую глубину мы опустимся? — спрашиваю я небрежно. — Завтра в пять утра приходите на набережную для пробного спуска.